Глава четвертая. 1917 год. Январь. 4. Волково поле. Окрестности Петрограда. Что самое главное на дуэли? Честь? Чтобы тебя не убили, мушкетеры. В начале седьмого к Протопопову пришел Курлов, нарядный, возбужденный, с краснючими глазами от недосыпа. Вряд ли генералу удалось сомкнуть глаза этой ночью. Ой, как вряд ли. Курлов осознавал, в какое опасное дело он ввязывается, согласившись секундировать старого друга, потому что секунданты целиком и полностью разделяли всю ответственность вместе с дуэлянтами. А поскольку дуэль намечалась до смерти одного из участников, Павлу Григорьевичу предстояло ответить с Протопоповым за все возможные последствия подобной авантюры перед законом. Но надо отдать должное генералу. Приняв предложение выступить секундантом, он даже не заикнулся ни разу о том, что желает отказаться от своего выбора, даже если в душе хотел все переиграть и сдать назад. Не таким человеком был Павел Григорьевич, не было в нем ничего мелкого и непорядочного. «Поскольку нам нужен врач, я договорился с господином Цейдлером, он прибудет к семи. безжизненным голосом сообщил он. «Представляю, что будет с Германом Федоровичем» когда он узнает, зачем мы вызываем его на самом деле. «И что же вы ему сказали?» — поинтересовался Протопопов. «Мне пришлось сказать ему, что у вас вылезла попочная грыжа». На дуэль всегда брали с собой врача, что являлось неким неписанным правилом. Врач должен был оказать сражающимся надлежащую медицинскую помощь. Но по существующему законодательству, врач, который узнавал о дуэли, был обязан немедленно сообщить об этом в соответствующие органы, дабы пресечь преступления, творящиеся на его глазах. Поэтому об истинной цели вызова врачи уведомляли в самую последнюю очередь, не давая тем возможность переобуться. Понятно, что сообщать на министра внутренних дел никто не станет, некуда попросту однако делать из уважаемого хирурга, приват-доцента и доктора медицины соучастника преступления было, по крайней мере, некрасиво и нагло. «Мне не нужен врач», — заявил Протопопов. «Ба, это еще что за новости?» — неподдельно удивился Курлов. «Едем без него». «А что я скажу секундантам наших оппонентов? Кто ж кровь будет останавливать? Раны сами себе не обработают, знаете ли, господин министр. Мы туда насмерть стреляться едем, нет?» Протопопов достал из стола свой кольт, сунул за пазуху. «Едемте. Я распорядился подать мотор к подъезду. На дуэль покатим с ветерком». С этими словами министр тотчас двинулся к дверям. Курлов поколебался, видимо, размышляя, как сообщить Цейдлеру, что в его услугах больше не нуждаются, и был совершен ложный вызов, но махнул рукой и отправился следом за Протопоповым. В приемный министр напомнил, чтобы всех назначенных сегодня на прием граждан переназначали на другой день, и снова сослался на свою загруженность неотложными делами государственной важности. Он понимал, что это не лучшее решение, особенно на фоне низкой популярности Портапопова, но шел на этот риск по необходимости. Также оставил деньги, заложенные вызов для хирурга, и попросил непременно их передать Цейдлеру, даже если тот станет отказываться и сопротивляться. Следом вышли во двор, там их встретил один из охранников Протопопова Петр. Здоровый такой малый и неразговорчивый совсем, накануне вернувшийся со сборов в Есентуках, где располагался физкультурный лагерь с современными тренажерами. Он вылез из подогнанного ко входу грузовика М24-40 15 серии 1914 года производства завода Руссабалт и с угрюмым видом заверил министра, что все приготовления, которые тот попросил сделать, закончены. И, как и просил Александр Дмитрич, никто об этом не узнал. «Что за приготовления?» — переполошился Курлов, который, будучи человеком из органов, уже догадался, что протопопов хитрит и что-то явно задумал, о чем не договаривает. «Вы что, собрались ехать на грузовике? Зачем?» «К дуэли приготовления, Павел Григорьевич. Залезайте в машину, уважаемый секундант. Время поджимает». Министр открыл дверь и пустил Курлова вперед. Генерал выпучил глаза, аж вытянулся весь в струнку, заглядывая в грузовой отсек. Покосился на Протопопова. «Эт чего вы задумали?» «А это у нас небольшой сюрприз для господ Радзянка и Бобринского подготовлен», ответил Протопопов, не утруждая себя более полными пояснениями. «Как думаете, Павел Григорьевич, понравится им?» «Саш, ты сдурел, что ли?» Генерал вытащил платок из внутреннего кармана пиджака и принялся вытирать заструившийся по лбу пот. Протопопов огляделся, удостоверился, что за ними, кроме Петра, никто не наблюдает, и запихнул потерявшегося генерала на пассажирское сиденье, захлопнув дверь. Сам сел за руль и тотчас тронулся, благо охранник озаботился тем, что грузовик был заведен заблаговременно. Посигналив охраннику, выехал от здания Министерства внутренних дел на набережной реки Фонтанка. На М24-40 водитель сидел справа, но опыт управления праворульными автомобилями у Протопопова имелся. Было дело и на японских крузаках гонял с удовольствием. На праворульности сходство М24-40 и Крузака решительно заканчивались. В остальном к управлению приходилось принаравливаться, хотя наш герой чувствовал, что прежний Протопопов довольно неплохо управлялся за рулем. Поехали не больше 20 верст в час, не поехали, а поплелись, но Курлов демонстративно схватился за сердце, напомнив о том, что с такой скоростью по столице ездить запрещено. «У нас ограничение на 12 верст в час, Александр Дмитрич, сбавьте скорость!» Пришлось чуть сбросить скорость, потому как люди на улице недоверчиво косились на мчавшийся грузовик, управляемый ненавистным министром. Да и лошади пугались. Курлов приходил в себя после увиденного сюрприза, держал ладони на коленях и смотрел прямо перед собой. «Господин министр, может, пока не поздно остановимся? Избавимся от вашего сюрприза, так сказать? Вы испугались, господин генерал? Или полагаете, что сюрприз господам Радзянко и Бобринскому придется не по душе?» — Кому как не вам знать, что я не испугливых, завозмущался Курлов. — Просто как-то... — Павел Григорьевич не договорил и махнул рукой. — Бог с вами, Александр Дмитрич, Выкладывайте, что вы задумали со своим сюрпризом! Один раз живем! — Правильно рассуждаете. Хотя насчет один раз — это спорно, — хмыкнул министр. Протопопов начал рассказывать Курлова о плане, который родился у него на предстоящую дуэль. Вся дорога до места прошла за разговором, оказавшимся весьма занимательным. Курлов внимательно слушал, то краснел, то бледнел, собирался с силами. «Я все понимаю, Паш», — наконец закончил Протопопов. «Я зла на тебя держать не буду. Прямо здесь остановлю грузовик, и ты вернешься в министерство. Доктор еще там наверняка осмотрит, тебя свидетельствует. Ты его рублем подогреешь, чтобы диагноз какой поставил, и тебя наперед прикрыл, что ты не при делах был, а не доложил о моих планах, ты только от того, что захворал». Курлов молчал долго. Переваривал. Снова вытащил свой платок протереть испарину. — Вот честно, Саш, ты как министром стал. Я думал, что ты свои яйца перед входом в кабинет на крючок повесил. Сам помнишь, что я за твою отставку говорил. А теперь не знаю, что и думать. Курлов вздохнул. — Я узнаю в тебе того самого молодого зверя. «Так вы выходите, господин генерал? Останавливаю?» «Своих не бросаем, господин министр. Едемте!» Несмотря на то, что весь город ждал развития событий по конфликту в Александровском дворце, мало кто всерьез полагал, что дуэль состоится. Все считали, что Протопопов найдет тысячу и одну причину для отказа. Поэтому выехать из города удалось втихую. Много народа видело ехавшего по улицам Петрограда министра, которого узнавали в лицо, но никто не подозревал, куда он едет. Тем более, что газетчики, а значит и общественность, для которой писались статьи, считали, что секундантами Протопопова станут другие люди и не признавали секундантом генерала Курлова. За несколько верст до места грузовичок остановился и Протопопов пустил Курлова за руль, а сам залез в грузовой отсек и притаился рядом с сюрпризом. Оттуда и наблюдал за происходящим далее. Дуэлянта уже ожидали, собравшись заранее, потому как опоздание на дуэль приравнивалось к жуткому позору, сродни ее избеганию. И надо сказать, что Радзянка, ровно как и Бобринский, немало удивились, увидев друг дружку и узнав, что Протопопов назначил им обоим дуэль в одно и то же время, приняв оба вызова, что в принципе неслыханно по тем временам. Теперь они выясняли, кому из них придется стреляться, и вообще, как быть с тем, если Протопопов погибнет в первой дуэли и второй не получит сатисфакции. Сошлись в одном. Протопопов — подлец и мутит двойную дуэль для того, чтобы избежать справедливого наказания. Что задумал министр, предстояло выяснить. А пока оба дожидались полудня, времени на которое была назначена смертельная дуэль. Бледная, готовая ко всему и взъяренная. На секундочку, удар палкой для дворянина был самым жутким оскорблением из возможных. Что касается Протопопова, то пройдя свое становление сквозь терни преступных группировок и криминальных войн, наш герой не раз участвовал в подобного рода стрелках и запомнил простое правило. Кто сильный, тот и прав. А сильнее чаще всего тот, кто хитрее. Господин министр намотал на ус, что строить из себя того, кем не являешься, опасное дело. «Не стоит играть в чужую игру, ты проиграешь». Вот и сейчас. Протопопов не собирался строить из себя правильного дворянина и гордеца. Он собирался спросить с этих двух ровно так, как посчитает нужным. Спросить так, как бы удовлетворило его самого, а не принято сводом здешних правил. И когда грузовик подъехал к месту стрелки, под удивленные взгляды дуэлянтов и секундантов, с чего бы вдруг здесь сделать м 2440 когда грузовоз странно остановился задом, когда Курлов прямо на ходу откинул ткань на кузове. Тогда и настало время Протопопову явить свой сюрприз для господ Радзянка, Бобринского и их секундантов. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба! Сюрпризом оказался пулемет Максима образца 1910 года, пули которого принялись выкашивать все живое вокруг, превращая в труху. В щепке разлетались стволы деревьев, взрывалась земля, но, главное, падали замертво те, кто пришел спросить с протопопова. Когда Александр Дмитриевич закончил стрельбу, в живых остался лишь председатель думы Родзянка. Михаил Васильевич стоял и трясся, как осиновый лист на ветру. Он даже не рискнул попытаться поднять свой пистолет, который все это время держал в руке. Протопопов спрыгнул с грузовика, подошел к Радзенко, на ходу точным выстрелом попал в пистолет председателя, обезоружив его. Родзянко вскрикнул одновременно от боли и неожиданности, а Протопопов навел на него дуло кольта. — Руки вверх и на колени, господин думский председатель. Радзенко повиновался. Лицо его было перекошено одновременно от страха и ненависти. — Вам это просто так? — не договорил. Протопопов съездил председателю кольтом по переносице. Родзянко взвыл от боли, схватился за нос, превратившийся по консистенции в гнилой баклажан. Министр сел перед ним на корточке, положил руку на плечо господину председателю, крепко сжал. — Не вой и слушай сюда внимательно. Протопопов начал говорить. Говорил долго, с расстановкой. Убеждать он умел. Радзянка слушал и кивал, стискивая нос, из которого сочилась кровь. Курлов не терял время зря, побросал трупы в кузов грузовика. Закончив свою речь, Протопопов похлопал Родзянка по щеке ладонью и выпрямился. Помог Родзянко встать, достал пачку кредитных билетов, которые предусмотрительно захватил с собой. Протянул председателю. «Купишь себе новый костюм, Мишань?» Он критично осмотрел председателя, смахнул с пиджака, прилипшие щепки. «Как же ты будешь в таком виде? перед домой выступать!» Протопопов развернулся и зашагал к грузовику. Курлов уже погрузил тела и натянул тряпку на грузовой отсек обратно. Грузовоз развернулся и уехал. Радзянка так и остался стоять, перепачканный в крови, со сломанным носом и держа в руках пачку кредитных билетов. У него в голове активизировалась бурная мозговая деятельность.